Глава 13. Женя. Захожу в Сестринскую и плотно закрываю за собой дверь. Секунды тишины, мне нужно выдохнуть и сосредоточиться. Я врач. Прежде всего я врач. По крайней мере, пока нахожусь в этих стенах. Как бы ни кипело внутри, как бы ни скручивало нервы в тугой узел после этой проклятой планерки, сейчас я должна думать только о предстоящей операции. О пациентке, о хирургии... О четких и слаженных действиях в операционной. У Богдана же это как-то получается, в конце концов. Подхожу к окну и скрещиваю руки на груди, глядя вниз. На парковке привычная утренняя суета. Мужчина в темной куртке сутулись, выходит из машины и вытаскивает из багажника дорожную сумку. Наверное, привез в больницу родственника. Женщина в длинном пальто сжимает телефон в руке и торопливо шагает ко входу. Что-то нервно и гневно тараторит трубку. Ветер гонит по асфальту жухлые прошлогодние листья. Февраль близится к концу. Снег в городе уже сошел, оставив после себя грязь и лужи. Нервно тереблю мочку уха. Резкое неловкое движение и тонкая застежка срывается. Сережка падает на пол, тонко звякнув о плитку, и закатывается под диван. Черт! Да чтоб тебя! Тихо ругаюсь и опускаясь на корточки, просовывая руку в узкую щель, пытаясь нащупать пропажу, но вместо этого пальцы врезаются то в гладкий холодный кафель, то в какие-то мелкие крошки. Брррр. Цыдя проклятья, продолжаю шарить ладонью. Дверь сестринская распахивается, я непроизвольно застываю. Ну и чего сразу расстраиваться? Узнаю голос молодой медсестры Любы. Не взял на операцию, так что теперь? «Конец света!» «Люб, ты не понимаешь», — отвечает Таня тихо и раздраженно. «Богдан Андреевич отказался от меня. В открытую. Это же клеймо!» «Ой, да ладно тебе!» — отмахивается Люба. «Не преувеличивай. Просто запал он на нашу Евгению Сергеевну. Вот и все». Я замираю, пальцы стискиваются в кулак. «Может, выползти пока не поздно?» пока эти две сплетницы не успели наболтать чего-нибудь такого, за что им потом придется краснеть. Но я не успеваю даже пошевелиться, потому что Таня зло фыркает. Но ведь все считают, что она лучший хирург, чем я. Даже Ларионов, Хотя он здесь без году неделя. На фоне слышу звук открывающегося шкафчика, шелестит какая-то упаковка. Ну, мужики иногда вообще не понимают, что говорят. Со вздохом отвечает Люба. Хотя, конечно, он сейчас как локомотив может протащить Титову на самый верх. Ей для этого даже делать ничего не придется. Просто держаться поближе. Почему в меня всегда влюбляются не те мужики? Так ты сама ничего не делаешь, Танюх. Ты на Титову глянь. Она же бедному нашу Богданчику Андреевичу прохода не дает. Вечно рядом крутится. Вот и ты будь посмелее. Я закусываю губу. Прохода не даю. Интересная теория. Да куда мне с Титовой тягаться? У нее опыт. С Медведевым она на короткой ноге. Еще и Ларионов теперь. Снова шелестит пачка. Два рта синхронно хрустят печеньем. Честно, я считаю, что женщинам в хирургии вообще делать нечего. Отрезает категорично Люба. Ну, спасибо, поддержала. А что? Нам в колледже очень активно это внушали. Работаешь гинекологом, вот и работай. А в операционную не суйся. Хирургия — это мужская профессия. Тебя, если устраивает всю жизнь капельницы ставить, флаг в руки, зло фыркает Таня. А у меня амбиции есть. И потенциал, который я хранить, не намерена. Ну, раз амбиции, значит, будь понаглее. Иди к Ларионову. Напросись ассистировать, пускай видит, что от тебя тоже есть толк. А после операции как бы невзначай. Пригласи его кофе выпить, в знак благодарности. Думаешь? Ну, за спрос в лоб не дадут, так ведь? Таня устало выдыхает. Наверное. Да, пойду и напрошусь ассистировать, представляю Женькино лицо, когда она узнает. С ехидной усмешкой в голосе. Решила все лавры себе присвоить. Снова шуршание. «Эй, куда?» «Потом даешь. Пойдем, прием скоро начнется. Получим потом от Медведева». Голос удаляется, дверь сестринская открывается и закрывается. Я медленно выползаю из-за дивана, сжимаю в руке сережку, вставляю ее в ухо и защелкиваю застежку. «Вот же, Танька, стерва! В принципе, ничего нового. Это же больница!» Коллектив большой, все друг друга знают, а если и не знают, то обязательно узнают через сплетни или додумают. Кто с кем встречается, кто кого ненавидит, кто как себя ведет в операционной, кто с кем дружит и, главное, против кого. Детский сад, честное слово. Но то, что Таня положила глаз на Богдана, просто выбешивает. Сказать ей, что у него есть женщина, пускай губу сильно не раскатывает. Хотя, в сущности, мне нет до этого никакого дела. Правда. Честно-честно. Но, черт возьми, как же это раздражает. Ну, Таня, к чему эти подковерные игры? Она что, всерьез думает, что сможет приударить за ним прямо здесь, в больнице? Что он не заметит ее попыток? Что он... Трясу головой. Отгоняя ненужные мысли. Сосредоточься, Женя. Все, забиваем. С этого момента нам категорически наплевать на Богдана Андреевича и его личную жизнь. Обидно, однако, что все мои многолетние труды сейчас готовы перечеркнуть лишь потому, что некоронованная светила нейрохирургия обратила на меня свой ясный взор. Это что, все предыдущие достижения отменяются, да? Теперь все будут за спиной шептаться о том, что Титова выезжает за счет успешного коллеги». А ведь если бы ситуация была обратной, если бы это я вернулась из Швейцарии, то мне пришлось бы еще доказывать актуальность знаний и профпригодность. Как ни крути, а к мужчинам в нашей профессии действительно относятся лояльнее. Выхожу из сестринской и направляюсь в отделение нейрохирургии. Мне нужно обсудить с Богданом детали предстоящей операции, распределить роли, обговорить план действий. Это обычная рабочая рутина. Спокойная, четкая. И в ней можно забыться ненадолго. Подхожу к кабинету Ларионова, чтобы постучать. Но она приоткрыта. И, конечно же, Таня уже там. Поэтому я просто заскочила пожелать удачи перед сложной операцией. Дружелюбно улыбается она и кокетливо склоняет голову к плечу. Богдан медленно поднимает на нее тяжелый взгляд. «Татьяна». Удача — это последнее, на что я полагаюсь во время операции. Таня смущенно отводит глаза в сторону. Я переступаю порог кабинета. Ой, а вот и Женечка. Привет, Тань, а ты чего? Да вот заглянула просто. Слушай, раз уж ты здесь, — изображаю задумчивость, — не хочешь мне ассистировать? На ее лице наигранное удивление смешивается с раздражением. Я? Конечно амбулаторных пусть заберет Светлана Викторовна, а тебе практиковаться нужно, а то не дотягиваешь. С Медведевым переговорим. Уверена, он даст добро». Таня поджимает губы. «Да-да, я с радостью», – чувствую на себе взгляд Богдана. Кажется, он в некотором замешательстве, будто на клеточном уровне чувствует двойное дно нашего диалога. Однако ничем себя не выдает. Лишь задумчиво и тихо постукивает кончиками пальцев по столешнице. Собираемся за столом для изучения истории болезни пациентки. Диагноз непростой, требующий тщательного планирования. Нам необходимо полностью удалить эндометриозные очаги, сохранив при этом здоровые ткани и функции органов. Я киваю. Согласна. Предлагаю использовать лабороскопический доступ. Это позволит минимизировать травматизацию И ускорить восстановление пациентки. Да, лапароскопия оптимальный вариант. Сможем определить границы поражения и аккуратно иссечь очаги. Может, стоит рассмотреть возможность гормональной терапии перед операцией, чтобы уменьшить очаги эндометриоза, бойко предлагает Таня. Я сдерживаю сдох. Гормональная терапия может быть эффективна, но в данном случае время не на нашей стороне. Богдан качает головой. У пациентки выраженный болевой синдром и нарушение функций органов малого таза. Нам нужно действовать оперативно. Таня краснеет. Может рассмотреть возможность частичной резекции пораженных связок? Тань, при таком распространении эндометриоза частичная резекция будет неэффективна. Также нужно быть готовыми к возможному вовлечению прямой кишки. Может быть потребуется консультация Колопрактолога. Согласен. Будем действовать по ситуации. Евгения Сергеевна, пятерка вам. Татьяна. Богдан поворачивается медленно к ней. Надеюсь, без обид. Сейчас мне нужен профессионал рядом. Будете смотреть и впитывать знания. Да какие обиды! Улыбается вымучена Таня. Однако не удерживается от того, чтобы бросить в мою сторону колючий взгляд. За работу, коллеги! Ась следит за мониторами, наша пациентка уже под наркозом. Богдан вводит тракар, и мы получаем изображение брюшной полости на мониторе. Замечаю обширные спайки в позади пространстве. Смотрите, здесь выраженный спаечный процесс. Да, начнем с их разделения, чтобы получить доступ к пораженным участкам. Мы аккуратно разделяем спайки, используя ультразвуковой скальпель. Таня подает инструменты и отсасывает жидкость из операционного поля. Предлагаю начать с иссечения пораженных связок, чтобы уменьшить болевой синдром у пациентки. Хорошо, Евгения Сергеевна. Ваш выход. Начинаю сечение, стараясь не повредить близлежащие нервы. Таня внимательно наблюдает за моими действиями. заглядывая через локоть. Хочешь попробовать удалить этот участок? Давай. Я правда не делала такого еще. Ничего, все мы там были. Передаю ей инструменты и уступаю место. Таня начинает работать, но ее движения скованы и неуверены. Возможно, потому что слишком много внимания сейчас уделяется ей одной. Вообще, Таня хороший врач, я знаю. И в хирургии у нее есть будущее, если она будет побольше практиковаться и поменьше трепать языком. Магдан чуть смещает ее локоть, подталкивая в нужном направлении. Татьяна, держите скальпель под углом и двигайтесь вдоль ткани, чтобы минимизировать кровотечение. Она следует его указаниям, и процесс идет более гладко. Спасибо, Богдан Андреевич. Поднимает смущенный взгляд. Я очень рада, что теперь в нашей клинике есть такой замечательный специалист. Может, я как-нибудь могу отблагодарить вас? Переглядываемся с Сайсом. Я изо всех сил стараюсь не закатить глаза. Он не старается вообще, закатывает свои так, что они делают почти полный оборот в глазницах. Качает головой. Взяток я не беру. Увы. Холодно парирует Богдан, не отрывая взгляда от операционного поля. Да нет, не взятка. Я могла бы угостить вас кофе. Богдан резко поднимает взгляд на меня, словно пытаясь уловить и считать мою реакцию. Мысленно благодарю небеса за то, что я сейчас в маске которая почти полностью скрывает мое лицо. «Ну что ты смотришь?» «Ответь даме. Вон на кофе тебя сводить собирается». «Татьяна, сосредоточьтесь на пациентке. Вы совсем не о том думаете сейчас». «Простите». Неконтролируемо вздыхаю с облегчением. «Евгения Сергеевна, а может и я вас чашечкой кофе угощу сегодня вечером?» выразительно моргает мне айс шутит. Сумасшедший блин. Все в больнице знают, что женат он на своей работе и романтических интересов не имеет. Артем Романович, не думаю, что это уместно. К тому же совсем не актуально. Медленно, почти по слогам проговаривает Богдан, не отвлекаясь от методичных движений Тани. Сегодня вечером Евгения Сергеевна уже пьет кофе со мной. Вцепляюсь в край операционного стола, чтобы не упасть.